Глава первая. Айлин. Утром с трудом удалось продрать глаза. Я села на кровати, да так и замерла, пошатываясь, словно умертвие. Непривычная обстановка все еще немного дезориентировала. Тот случай три года назад не стал решающим в моей жизни. Из-за всплеска магии я убила обоих насильников, но меня оправдали и позволили без проблем поступить в академию. Там прошли три замечательных и одновременно сложных года. Я развела свой дар, встретила лучшую подругу и даже сумела войти в число лучших студентов, которых отправили по обмену в соседнюю страну фениксов — Альвиан. Но теперь приходилось привыкать к новой академии, к новой комнате и к странным обычаям. Наверное, поэтому кошмары стали сниться чаще. Ты точно в порядке? Кассия прервала бодрые сборы и обратила ко мне задумчивый взгляд зеленых глаз. К ее внешности тоже приходилось привыкать. До недавнего времени она была шатенкой, пока ее не осенил благословением свет, выбелив волосы. Все дело в том, что моя подруга непростой человеческий маг. Она тоже феникс, но долгое время скрывала правду о себе за уникальным артефактом. Из-за нее я и подала документы в программу обмена. Она хотела вернуться на родину, чтобы отнести прах умершей матери в храм. И здесь попала в омут неприятностей, До таких, что в Кириус она больше не вернется. Ее не отпустят. На данный момент она пленница Академии. Но это же моя огненная кассия. Она не умеет унывать. Потому и носится, словно зачарованная швабра. «Конечно», — соврала я. «У нее и так много проблем, чтобы добавлять ей еще и свои переживания. К тому же она ведь всегда такая смелая, с улыбкой несется и в водоворот проблем, и на наказание, и навстречу смертельной опасности» потому мне стыдно признаваться, что произошедшее целых три года назад до сих пор не отпускает мысли. Как поделиться своими страхами? Как сказать, что иногда боюсь даже коснуться мужчины или посмотреть незнакомцу в глаза? Я же боевой маг, будущее военное. Разве можно бояться прикосновений, Отражать от ужаса в присутствии незнакомого мужчины? но именно это меня и мучает. Я не знаю, как с этим справиться. Кажется, этот ужас будет преследовать всегда, не давая мне жить спокойно». «Все отлично», — заверила я Кассию и улыбнулась в ответ на скепсис в зеленых глазах. «Плохо спала. Все не привыкну к новой кровати. Да из за тебя волнуюсь», — произнесла с шутливым упреком, спешно выбираясь из постели. «За меня бессмысленно волноваться, я уже взад...» Она замолкала, когда в дверь постучались. Подруга отправилась открывать. Комендант жилого здания официально сообщила, что кассии надо подойти к ректору после завтрака. «Что опять случилось?» насторожилась я, когда подруга закрыла дверь. «Ничего страшного», она с сомнением покусала губы. «Не хотела мне рассказывать?» «Это сюрприз. Приятный сюрприз, если все получится. Вот если выйдет, то и поделюсь». И метнулась в душевую, не позволяя мне кинуться с расспросами. Признаться, ее жизнь подкидывает нам обеим столько сюрпризов, что мне уже страшно. «Ну да ладно. Посмотрим, что готовит нам в следующий день». «Я согласна на все лишь бы отвлечься от ночных кошмаров. «Не расскажу, даже не уговаривай», — Кассия показала мне язык. Дразнила, чтобы меня отвлечь. Похоже, не удалось скрыть от нее свою подавленность. «Я и не настаиваю», — напомнила ей очень выразительно, закатывая глаза. «Действительно, не приставала. Ведь хорошо знала подругу. Хранить тайны она умела лучше многих». В конце концов, вся ее жизнь была тайной. «Почему не настаиваешь?» — надулась она. «Кассия красивая, просто от природы, а не потому, что старается выглядеть привлекательно. Пепельные вьющиеся волосы почти до талии. И чем чаще она забывает их расчесывать, тем больше они кудрявятся. Правильные черты лица, большие зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц, пухлые губы, и подтянутая фигура. Она не пользовалась косметикой, не носила откровенных нарядов, а парни все равно сворачивали шеи, глядя ей вслед. Но потом напарывались на мой злой взгляд, обещающий им все кары, и потому удерживали комментарии при себе. К тому же по ней было видно, что она не стремится к отношениям. Однако теперь король Альвиана требовал от нее скорейшего замужества, от Кассии, которая, как и я, терпеть не могла мужчин и заявляла, что никогда не влюбится и не выйдет замуж. Но власть имущим можно все, ей придется подчиниться. И я не знаю, как могу ей помочь. Потому мне остается только наблюдать, и стараться поддержать подругу в переломный момент ее жизни. «Я же знаю, скоро ты все сама расскажешь», отозвалась мельком, приглядываясь к другим сонным адептам, плетущимся к полигону. Утро в военной академии Альвиана начиналось так же, как в нашей, с пробежки упражнений по физической культуре. Не то, чтобы кто-то протестовал. Ведь все привыкли к такому распорядку дня, но и особого энтузиазма от ранней побудки никто не проявлял. Хотя фениксы раса воинов, и их фанатизм на пути служения своей стране иногда вводил в ужас. Фениксы рождались с двумя крыльями, но одно срезали после поступления в академию. А здесь создавали астральное крыло которая становилась хранилищем заклинаний и усилителем, благодаря наложенным на него кристаллам. Но стоит отметить, пусть это жестоко и больно, зато удобно. Руки всегда свободны. В Кириусе для примера создавали астральную книгу. Ее надо удерживать над рукой, пока выбираешь нужные плетения. Альвианцы же вытаскивали их буквально из-за спины. «Ты бы могла попреставать с расспросами», — напомнила о себе Кассия. Она явно была возбуждена новостями. Но моя лучшая подруга — мак огня со всеми вытекающими из этого последствиями. Эмоциональная, порывистая, даже буйная. И пусть она специально накладывала на свою астральную книгу кристаллы стихии, чтобы сгладить влияние на поведение собственного огня, это не всегда помогало. На пути поиска неприятностей она всегда первая и самая радостная. В отличие от нее я маг воды. Правда, предпочитаю кипящую воду, потому добавляю огненные кристаллы в свою астральную книгу. Но все равно я и намного спокойнее Кассии, потому и должна ее оберегать, сдерживать, но ну и обрабатывать набитые ею шишки. В этом долг подруги. Ладно, я вновь закатила глаза, а потом подалась к опешившей косе, схватила ее за грудки. А ну, признавайся, что происходит? Дорос пригласил нас на учение легатов, сразу выдала она. Что? Опять этот Дорос. Знаю, ты не рада, вздохнула Кассия, похлопав меня по руке. Опомнившись, я отпустила ее. И сделала пару шагов назад, глядя на нее с укоризной. Пока сама не понимала, расстраиваться или злиться. В этом вся косия, добрая и отходчивая, не способная по-настоящему ненавидеть. Ее заперли в академии, заставляют выйти замуж. Этот дорас первым не дает ей прохода, а она летит с ним на учение. Вот как так можно? Неужели не понимает, что ему нужны только дети с уникальным даром? Моя подруга — портальный маг. Таких в мире всего двое вместе с ней. По крайней мере, про других мне неизвестно. Если и есть, наверное, сидят в застенках и рожают. Потому она и скрывалась всю жизнь, чтобы избежать участи приза. Но теперь попалась. «Чему радоваться?» — уточнила я. «Это же учение легатов!» «Легатов!» — повторила Кассия, словно я не услышала с первого раза. «На самом деле это и меня прельщало. Легаты — сильнейшие маги страны, особый личный отряд короля Альвиана, Тираса, который называют пантеоном. Практически боги для простых смертных. Ими восхищаются». Их восхваляют. Вот только именно король Тирос объявил соревнование за руку Кассии. И именно среди легатов проходило это соревнование. Так что подруга предлагала отправиться на учение тех, кто боролся за нее словно за трофей. Не представляю, как она умудряется сохранять присутствие духа. Кассия родилась в Альвиане. Ее отец, будучи женатым и с ребенком, воспользовался своим положением и соблазнил ее мать, из-за чего от нее отказался род. А потом ей пришлось бежать из страны с ребенком, опасаясь действий любовника. Они осели в Кириусе, стране драконов. Принадлежность к оси, к фениксов и дар портальщика скрывались с помощью особого артефакта. Только и там жизнь складывалась не лучшим образом. Денег едва хватало на жизнь, а потом умерла и мать Кассии. 16 лет моей подруге приходилось выживать, пока она не поступила в военную академию. Тогда мы с ней и познакомились. Упрямая и пробивная Кассия старалась изо всех сил, чтобы получить повышенную стипендию. Я тоже. Вот тут мы и столкнулись. Две якобы конкурентки. Помню, мы даже разок сцепились, а потом подружились. Она первая, с кем я решилась поделиться тем, что со мной произошло. Из-за поступка отца Кассия тоже ненавидела мужчин. Мы стали еще ближе. И когда границы открыли, а она решила попасть в программу обмена, чтобы отвезти прах матери на родину, Я без раздумий подала документы, намеренная отправиться с ней. Знала, что здесь она попадет в беду, и угадала. Правда, лучше бы ошиблась. Кассия решила пробраться в храм света ночью, а там провести самостоятельный ритуал прощания с матерью. Тогда ее и схватили. На ней обнаружили артефакт. Само собой выяснили, что она не человек, а феникс еще и с уникальным даром, правда, который пока не оформился. Так что от нее потребовали перевода в Академию Альвиана, учебу и службы здесь. Аллигатом король поручил сплести для нее крылья. Кто справится первым, тот и забирает Кассию жены. Ее мнением, конечно же, не поинтересовались. А она все равно собралась на учение. Еще и радуется, Огневики такие странные. Или этот Дорос запудрил ей мозги? Ничего, я буду рядом и разберусь. Не бросать же свою огненную подругу в беде. Дорос притащил тебя к королю. По его вине ты здесь. Он же тебя отхлестал плетьми. А ты все равно согласилась? Я просто не могла поверить. Именно Дорос поймал ее в ту ночь в храме и арестовал а потом явился в академию. Из-за него Кассия нарвалась на выговор, наказание, которое вызвался осуществить именно он. Якобы оказал честь. А Кассия будто бы забыла, как потом шипела, пока я обрабатывала раны на ее спине, которые, между прочим, нанес Дорос. Ну, было и было. Не он же назначил наказание, Пожала она плечами. «Дорос поможет мне избежать замужества». «И ты ему веришь? Он обманет!» Дорос еще и хитрец. Пришел с ее помощью спрести крылья быстрее остальных легатов. Якобы он откажется от победы, если в Катсии не появятся к нему чувства. «Он легат. Легаты держат слово», — снова пожала она плечами. «Он скажет, что ничего не обещал», — взвыла я. «Послушай, Алин, выбор-то у меня небольшой». Она остановила меня, уже серьезно глядя в глаза. «Сама я крылья быстрее легатов не сплету. С Доросом у меня есть хотя бы шанс, что он действительно сдержит слово». «Я все это понимаю», — протянула расстроена. Кассию загнали в угол. Да. Она гражданка Альвиана, обязана учиться здесь и проходить службу по праву рождения. Это тоже понятно. Но как же обидно. Мы же мечтали, что отправимся служить в один округ, что не расстанемся и на передовой. Но теперь она навсегда останется в Альвиане, а меня вернут на родину в Кириус после завершения всех этапов программы обмена. Не хочу с тобой расставаться сообщила я очевидно. «Я тоже». Кассия обняла меня за шею и повисла, вынуждая меня наклониться. «Вот ты вроде Феникс, должна быть легкая, как птичка. Чего такая тяжеленная?» возмутилась я. «Сама ты толстая», фыркнула она, отстраняясь от меня. «Но ты же поедешь со мной на учение». «Конечно, я не оставлю тебя одну». Может, дорос этого и добивается? Хочет добраться до тебя вне астрала. Большую часть времени они контактируют именно там, на изнанке нашего мира, где и плетут для нее крылья. Это же официальные учения на военном полигоне. Там будут другие легаты. Вряд ли он позволит себе что-то лишнее. «Не позволит», — подтвердила я, прищурив глаза. «Я прослежу». К тому же он сам предложил пригласить тебя и Делию. Я думаю позвать еще ее брата, Брока и Миссею. Уверена, будет весело». Делия, по просьбе ректора, помогает Кассии освоиться в академии. Да и ее брат, Раис, не устает давать нам дельные советы. Правда, изначально знакомство с Делией не задалось, но это уже давняя история. А Брук как-то поспорил с Кассией на свидание, да так они и подружились. Мессия была его партнером. Они являлись будущей боевой двойкой, особым малым отрядом воинов. По их словам, они просто друзья, но мне казалось, что между ними происходит нечто большее. Наверное, сложно оставаться равнодушным к тому, с кем ежедневно тренируешься. «Да». «Надо позвать больше людей», — согласилась я. «Так Дорос точно не сможет зажать тебя среди ночи». «И изнасиловать, чтобы жениться». «Фениксов, а не фениксы», — проснула Кассия. «Да и ты тоже», — вздохнула я. Все не привыкну». «Привыкнешь», — махнула она рукой. «Побежали, опаздываем». И сорвалась на бег, присоединяясь к веренице других сонных адептов. Яр волнула за ней. Что ж, значит, нам предстоят учения. Каждый из легатов хочет получить уникальный дар в свой род, потому любой из них может пойти на подлость. В Ольвеане строгие нравы, достаточно одной спорной ситуации, и все. Здравствуй, вынужденный брак. Мне нужно быть на чеку, чтобы защитить подругу от посягательств легатов. Мужчинам нельзя доверять. Чтобы отправиться с легатами на учения, пришлось встать в несусветную рань. Кассия снова допоздна находилась в астрале, плела крылья, потому легла позже меня. Но мне опять снились кошмары, из-за чего я и не сумела выспаться. Настроение на этом фоне болталось на уровне темниц дворца, но мы спешили навстречу с легатами, так что времени на ворчание не было. Сбор назначили на центральной площади города, куда мы прибыли даже раньше назначенного времени. Делия, Раис, Мессея и Брок сходили с ума от нетерпения. Кассия тоже была воодушевлена. Я просто хотела спать. Вскоре в небе показались крылатые фигуры легатов. Тринадцать фениксов и три пегаса. При взгляде на крылатых лошадей до моего сознания наконец дошло главное. До места предстояло лететь. И если для фениксов это норма, то для человека, коим являлась я, предпочтительнее пешее путешествие. Кас, я не смогу. Пропормотала, протягивая руку к подруге, но она не услышала, залюбовалась приземлением легатов. Посмотреть было на что. Все, как на подбор, высокие, широкоплечие, статные, еще и в одинаковых золотых доспехах и шлемах, отчего мужчины казались идеальными близнецами. За спиной каждого по паре крыльев, одно белое или черное, а второе — астральное. Тут царило цветовое разнообразие в зависимости от стихии и специализации. И выделялась среди легатов только Димитра, единственная женщина пантеона. Всем доброе утро! К нам приблизился Нериус, легат с золотой повязкой на глазу и шрамом через все лицо, а также супруг Димитры. На нас он глянул так сурово, что я невольно до треска в позвонках выпрямила спину. «Время не тратим. Вещи закрепляем на Пегасе. В воздухе можно будет и поболтать, и поделиться впечатлениями». И тот тепло улыбнулся, развеивая общее напряжение перед старшим позванием. Наш маленький отряд пришел в движение. же подозвал Дорос, будь он неладен. Коси, Айлин, сюда!» Он нам приветливо улыбался. Самым ужасным в Доросе было его обаяние. Высокие, широкоплечий как и все легаты. Что уже привлекло бы взгляд любой девушки. Он при этом был еще и красив. Короткие вороные волосы то и дело спадали на темные зеленые искрящиеся задуром глаза. Чувственные губы изгибались в располагающей улыбке. Белые зубы выделялись на фоне загорелой кожи, а в ухе сверкала серьга, что придавало его облику дерзкий вид. В оливиане мужчины с удовольствием носили такие украшения наравне с женщинами. Правда, из практичных соображений, чтобы использовать больше артефактов. Только мало Доросу внешней привлекательности и умения расположить к себе Он еще был ужасно наглым типом с избирательным слухом. Совершенно не воспринимал слова «нет». Кассия прямым текстом отказала ему, а он все равно добился ее согласия на совместное плетение крыльев. А теперь и намеревался утащить ее на учение. Ведь она постепенно приглядывалась к нему, просто не могла не отметить его привлекательности, если даже я, главная мужа-ненавистница Кириуса, считала его красивым. Впрочем, это не мешало мне понимать, что передо мной опытный бабник. Не может такой обаятельный мужчина им не быть. «Верхом ездить умеете?» — спросил он, потрепав по шее, стоящего рядом Пегаса. Тут мне стало резко не до недостатков Дороса, Я вспомнила про предстоящий полет. От этой мысли сердце забилось быстрее, руки вспотели. Захотелось отговориться от всего и позорно сбежать в академию. Разберусь. Кассия категорически отказалась от помощи Дороса. Она была бескрылым фениксом. Ее мама срезала их, чтобы дочь не погибла в Кириусе без доступа к свету. В Львиане это считалось позором. Обычно крыльев лишали преступников, потому их называли падшими. Но так как Кассия никаких преступлений не совершала и была важна из-за своего дара, ей разрешили учиться в столичной академии и получить астральные крылья. Вот только пусть она и проходила всю жизнь на своих ногах, но высоты не боялась. Даже приручила духа Грифона, чтобы летать на нем. Видимо, это особенность фениксов. А людям положено бояться высоты, чем я сейчас и страдала». «Понятно», — Дорос приблизился ко мне, поймал мой паникующий взгляд. «Я тебя подсажу, закреплю ноги. Даже если захочет тебя стряхнуть, не сможет. Не переживай, я обещаю страховать весь путь. Не упадешь». «Договорились?» Говорил как с ребенком, но на данный момент меня это только радовало. «Да, спасибо». Еле проконтролировала голос, чтобы не пищать, как испуганная малолетка. Дорос повел меня к Пегасу. Желание сбежать усилилось. Если бы не необходимость оберегать Кассию, я бы так и сделала. «Я помогу тебе забраться в седло». Мне было так страшно, что прикосновение к мужчине оказалось меньшим из зол. Продолжая ободряюще улыбаться, Дорос взял меня за руку. Такой обаятельный, что я не представляю, как защитить от него подругу. Ничего не бойся, я рядом. Из-за страха я стала неповоротливой клушей, но Дорос легко подсадил меня в седло, и тут же удержал за талию, не давая перевалиться на другую сторону. Следом очень крепко пристегнул мои ноги и только потом отпустил, принявшись рассказывать мне принципы управления пегасом. Ладно, хоть животное оказалось смирным, просто меланхолично стояло на месте и тоже слушала инструктаж. «Чтобы общаться в воздухе?» Дорос выдал всем артефакты, которые надлежало закрепить на ухе. И вот когда он отдавал один кассии, они явно сцепились языками. От нее он ушел, яростно сверкая глазами, а она ошеломленно и одновременно зло посмотрела ему вслед. Однако он быстро скрыл свои чувства и со мной заговорил вполне спокойно. Настроим артефакты друг на друга, чтобы я мог помогать тебе в полете. Если ты не против, конечно. Не против, качнула я головой. Вы поругались? Кассия неверно истолковала мою помощь тебе. Но здесь все просто. Ее друзья, мои друзья. Конечно, просто. Ты хочешь выиграть это соревнование и получить ее в жены. Из-за ее дара. «Она тебе неинтересна». Хотела вывести его на эмоции, увидеть его настоящее лицо, что он скрывает за маской обаятельных улыбок. «Айлин!» Он рассмеялся немного зло, но больше раздраженно, и смотрел на меня, словно на ребенка. «Зачем мне ее дар? Я одиночка, не вхожу ни в какой род. Дар Касси не даст мне никаких привилегий». «Я действительно хочу победить в соревновании, но лишь чтобы никто больше не претендовал на Кассию. Она мне нравится», — сообщил он с такой откровенной простотой, что я не нашлась с ответом. «Очень надеюсь», — буркнула наконец. «Понимаю твое желание защитить подругу и не сержусь. Давай лучше постараемся насладиться полетом. Ты не упадешь. Верь в мою защиту, чтобы расслабиться». «Просто сказать. Сложно сделать». «Я рядом», — вновь напомнил он, весело мне подмигнув. Взлет чуть не лишил меня жизни. Настолько было страшно. Но Дорос не подвел. Действительно, все время находился рядом. Сообщал о каждом своем действии. Подбадривал, шутил, смеялся. И его непринужденное поведение постепенно помогло мне расслабиться. Не скажу, что насладилась полетом. Я почти ничего не запомнила от все подступающей паники. Но, по крайней мере, обошлось без криков ужаса и слез. Вот только очки я свои потеряла. Но не страшно. Они не для зрения, а чтобы делать из меня уродину. Приземление принесло невероятное облегчение. Мы наконец добрались до учебного полигона, а я пережила перелет. Ты молодец похвалил меня Дорос, напоследок сжав мое плечо. А я поймала себе на мысли, что не боюсь его. Вот умеет же! Наверняка специально набиваются мне в друзья. Хочет получить кассию с моей помощью. Спасибо ему, конечно, за помощь с полетом, но пусть даже не рассчитывает. Полигон был огорожен забором и магическими сетями. Пройдя регистрацию на пропускном пункте, Мы попали фактически в лес. Вокруг нас выселись деревья, кустарники весело помахивали густой листвой. Конечно, имелись дорожки и зоны для обустройства лагеря, как и тренировочные площадки, но все это находилось в окружении природы. «Полеты не мое», — пожаловалась я к оси, пытаясь вспомнить, взяла ли запасные очки. «Тебе просто надо привыкнуть», — она с улыбкой подставила лицо солнечным лучам и явно не замечала, как некоторые легаты, оценивающие на нее, поглядывают. «В Кириусе тоже будешь периодически летать на драконах?» «Буду, только без тебя», — подумала я про себя, но промолчала, чтобы не выглядеть нытиком. Отдарившись по удобной тропе от пропускного пункта, Мы приблизились к лесному озеру, где нашли постройки совсем необходимым для обустройства лагеря. Нам посоветовали установить палатку заранее, чтобы не заниматься этим после учения уставшими. «Вы собрались не отдыхать», — строго сообщил нашему отряду новобранца Федрос. Легат лет пятидесяти, с пугающим шрамом на лице. «Надеюсь, он не претендует на Кассию». Брока, Мессею, Райсе и Делию я провожу на полигон начального уровня. Там вы будете отрабатывать навыки скоростного перемещения». «Есть», — ответили Мхором. «Наверное, здесь нет полигонов для нас», — заметила Кассия, вызывающая волнение и у меня. «Пока что я была уверена в том, что Дорос притащил ее сюда, чтобы соблазнить». «Именно», — подтвердил Эдрос. Поэтому вы, Сайлин, поможете нам отработать схему выведения заложника из зацепления. Заодно понаблюдайте за работой военных альвиана изнутри, так сказать. Мы, конечно же, будем рады участвовать в учениях. Я еле сдерживала улыбку. Прошлый скепсис меня оставил. Похоже, мы попали на настоящие учения Да, это бесценный опыт, поддержала Кассия. Я боялась, что нас притащат совсем не на тренировке, поделилась я с ней, когда Эдрос нас оставил. А здесь все серьезно. Расскажем нашим, что участвовали в тренировке высших военачальников, обзавидуются. Вот теперь и во мне, начало разливаться воодушевление. Никакого подвоха, это настоящее приключение. Главное показать хороший результат. Кассия принялась рыться в сумке в поисках чего-то. «Но ты все равно не расслабляйся. Ты ведь помнишь, легатам плевать на тебя? Им нужен только твой дар», — обратилась я к подруге. «Не оставайся ни с кем одна. Вдруг изнасилуют», — прошипела тише. Но подруга не услышала. Внезапно рванула куда-то в сторону. «Делия, отдай мой накопитель». Прокричала она, оставляя меня в одиночестве закатывать глаза. Как всегда, ничего не замечает вокруг. Айлин, да? Ко мне вдруг подошел один из легатов. Мак огня со светлым крылом за спиной. Вот только принадлежность к стихии я определила не по ауре, а по мельканию яростного пламени в глубине его глаз. Не знаю, какой у них цвет в обычном состоянии, Но сейчас их словно постепенно наполняла магма. Длинные вороные волосы спадали на широкие плечи. Мужчина стоял, чуть склонив голову, отчего черты его лица тонули в полумраке, что придавало его облику зловещий вид. «Он был так похож на того насильника!» «Не смея наговаривать на нас!» — пророкотал легат, сделав еще шаг ко мне. Подступил так близко, что я ощутила злое дыхание на щеке. Отпрянуть не успела, он удержал меня за локоть. Сердце забилось даже быстрее, чем во время полета. Снова вспотели ладони и стало трудно дышать. Он так напугал меня и своим заявлением, и действиями, и видом, что я была не в состоянии ответить. «Поняла», — сердито потребовал он ответа. «Да», — еле выдавила я из себя. «Отлично», — прищурился он и, наконец, отпустил. «Я прослежу». Мужчина просто ушел, довольный моим ответом, а меня еще полчаса трясло от пережитого ужаса.